Глава 17 Когда я выбрался на поверхность, сначала меня не стали слушать. Сразу попытались отправить в гарнизонный медпункт. Я стянул с лица маску и сел на землю. Савельев. Не бойся, Илья, все хорошо будет. Тебя вылечат. Раз добрался, все нормально будет. Савельев. Слава, Слава, вызывай центр. Пусть пришлют команду. Медичку пришлют. У нас тяжелый. «Слава, дай генералу опреуху!» На полянке наступила тишина. «Аскет?» «Я не ранен. Королева убита. Внутренности в рюкзаке. У вас есть три часа на обследование второго уровня. Вопросы?» Больше всего окружающие напоминали мне влюбленных баранов. Влюбленных, потому что никто и никогда не смотрел на меня с таким восхищением. А баранов, потому что взгляд у них был соответствующий. Постепенно до них стало доходить. «Эээ, что значит убил королеву?» Савельев всегда соображал быстрее остальных, поэтому и стал генералом в нашей службе. «Я зачистил оба яруса и уничтожил королеву со свитой. Второй ярус зачищен частично. У меня нет желания тратить время и силы. Если хотите, можете спуститься. В радиусе действия глининого охранника безопасно. На мой взгляд, искать там нечего». «Эээ, подожди, ты что, зачистил гнездо?» «Да». «Ты идиот?» Странная реакция. «Да тебя же убить могли!» «Меня могут убить в любом гнезде и даже за его пределами. Я оценил опасность и счел риск приемлемым». Савельев и солдаты смотрели на меня как-то странно. Среди сталкивающихся с псионами простых людей ходили упорные слухи о нашей психической нестабильности. Причем считалось, что чем дальше, тем круче. В какой-то степени эти высказывания верны». Даже слабейшие из нас воспринимали мир более полно. Любой мог прочитать подлинные эмоции собеседника или ощутить угрозу жизни на ближайшие пару секунд. Или упрашивать дерево, расти быстрее. Со стороны последнее выглядело форменным идиотизмом. Очень сильные впечатления произведели специалисты по общению с духами. Видимо, только что я дал пищу для очередной порции сплетен. Еще стоит учесть, что слухи о сумасшествии псионов часто распускались осознанно. Как я уже говорил, политика – грязное дело. После недавней реорганизации территорию страны поделили на семь округов, или семь зон ответственности. Структура СБР выглядела так. Семь окружных управлений, семь полков, одними из которых командовал ваш покорный слуга. Со своими службами обеспечения, разведывательный корпус, исследовательский корпус и центр подготовки. Бывший разведывательный отдел почти целиком остался в составе ФСБ. К нам перешла немногочисленная группа ясновидцев. Сейчас в экстренном порядке создавались отделения разведывательного корпуса на местах. Но специалистов не хватало. Исследовательский отдел тоже разделился. В СБР остались только те ученые, отделы которых занимались изучением чужаков и методы борьбы с ними. Поэтому почти все мои знакомые, раньше служившие рядом со мной, теперь неожиданно оказались в другой организации, с другими допусками и своими подписками о неразглашении. Доходило до смешного, когда у меня возникал какой-то вопрос к покойнику или Мисюрину, Мне приходилось или действовать официальными путями, или нарушать инструкцию. Злобный на инструкции плевал, призрак ими вертел. Труднее всего стал общаться со студентом, который совершенно неожиданно выбился в одного из лучших аналитиков страны. Его окружили настолько плотной охраной, что добиться встречи стало совершенно невозможно. В последний раз Злобный несколько вышел из себя, и мы оба загремели в карцер за превышение полномочий и самоуправства. Впрочем, нас быстро выпустили, но отношения с охранниками остались испорченными. Оплачивал ремонт здания Злобный в одиночку. В задачу СБР входила борьба с чужаками. Только с чужаками. ФСБ наконец-то создало собственный магический спецназ. Слава богу, нам не приходилось заниматься зачисткой гнезд по всему миру. Территория и так была огромной. Правда, азиатские республики бывшего союза входили в зону нашей ответственности. Но их можно потерпеть. Мой отряд отвечал за Якутию, Магадан, Камчатку, Чукотку. Не самые населенные места, скажем прямо. Изначально предполагалось, что при центральном управлении будет существовать один отряд сильнейших псионов, в чем ведении окажутся тяжелые гнезда, от семи уровней и выше, в то время как с молодыми пристанищами чужаков станут справляться маги первого-второго уровня. Но постепенно выяснилось, что высокоуровневых гнезд не так уж и много. Все известные мы зачистили за каких-то полгода. Потери же среди молодых псионов неоправданно высоки поэтому в каждой зоне ответственности сформировали по одному полку, из которых в случае обнаружения тяжелого гнезда собирался отдельный отряд специально для его зачистки. В остальное время самые опытные бойцы действовали на опасных участках вроде межъярусных переходов и королевских камер. Система обладала недостатками, но уровень потерь сразу снизился. Сейчас бойцы требовались для штурма таймырского гнезда. Ученые не научились определять точное число ярусов если оно превышало 4, Но косвенные признаки утверждали, что в этот раз нас ждет жестокая драка. Минимум 9 ярусов. Уступает только знаменитому амазонскому пеклу. А у нас всего два псиона четвертого уровня. Я и Злобный. Плетка и Пак балансировали где-то на грани. Но пока что не могли активировать слишком сложные для них заклинания. Чижов затребовал от меня 20 людей. То есть весь третий уровень и часть второго. Хорошо, что задачей Савельева в наше отсутствие является только зачистка молодых гнезд, иначе оставшимся пришлось бы туго. С мелочью командиру взводов справится самостоятельно, генералу вообще не придется вмешиваться. Пусть в табеле о рангах Савельев стоял выше, но план любого штурма утверждал я. Итак, имеется три батальона, всего 12 взводов. Почти 150 человек. Раньше эта сила могла уничтожить чужаков по всему миру. Сейчас бойцов еле хватало на один район. Обычно псионы 2-3 уровня командовали отдельными отрядами. Но один из взводов в моем полку целиком состоял из двушек. Я работал вместе в исключительных случаях. Только на тяжелых гнездах. Командовала ими Белоснежка. Закомплексованная девушка Ольга не сразу стала опытным бойцом. Потребовалось время, чтобы переродить полыхавшие в ней страх и боль в чистую, холодную ненависть, заставлявшую ее с математической точностью просчитывать последствия своих решений и не позволявшую совершать одинаковых ошибок дважды. Одно время я собирался назначить ее командиром третьего батальона, учитывая неплохие педагогические способности. В конечном итоге поставил ее командовать элитным взводом из семи здоровенных парней. Злобный пошутил, дескать, теперь у меня есть своя, Белоснежка и семь гномов. Хотя сейчас во взводе 10 человек, прозвище прилипло. Вместе со мной и Ольгой станет 12. Если взять всех бойцов третьего уровня, командиров батальонов и их заместителей, получится 18. Нехорошо, конечно, оставлять полк практически без командного звена, но для нас такая ситуация привычна. Принято считать, что одно гнездо – один взвод, и причин менять работающий принцип я не видел. Кроме того, у командиров взводов появится шанс проявить себя в самостоятельной работе. Безусловно, надо взять Васю. Корейц оставался моим замом и начальником штаба. Хотя давно заслуживал собственного полка. Но, учитывая сложную территорию, доставшуюся мне командование решило усилить полк таким образом. Значит, осталось найти еще одного человека. Потрошить структуру взводов без крайней нужды не хотелось. И так всех командиров забираю. «Надо выбрать бойца второго уровня, опытного, но не на командной должности. Первый уровень рассматривать бессмысленно. После прохождения четвертого яруса они становятся слишком легкой добычей. Сложный выбор». Пак обнаружился в кабинете Ольги. Он с величайшим интересом прислушивался к телефонному разговору хозяйки кабинета, время от времени отпуская ехидные замечания. Судя по всему, на другом конце провода был Мальцев. «В свое время я говорил, что девушка долго не станет обращать внимания на мужчин, и оказался прав. Однако дракон оказался настойчивым парнем, и после трех лет осады крепость, наконец, пала. Бухгалтерия ежемесячно приносила мне толстые распечатки щитов и кляус. Едва ли не половина междугородних звонков приходилось на эту влюбленную парочку». «Спроси, сколько человек он берет на таймыр?» Белоснежка выслушала ответ и нахмурилась. «Десятерых». Правильно, участок у него легкий, поэтому сильные бойцы переводятся в другие полки. Но Сашка говорит, что у него странные предчувствия, как будто во время операции придется вызывать еще. Мальцев вырос в сильнейшего оракула. Возможно, в недрах ФСБ отыщется два трипсиона, не уступавших ему по силе таланта. Но среди наших сравниться с ним не способен никто. Когда о его способностях стало известно, призрак долго обхаживал парня, предлагая перейти к нему на работу и обещая всяческие блага. Однако дракон отказался. К его предчувствию стоило прислушаться. «Намечаются большие потери?» «Так сразу не скажешь», — Белоснежка пожала плечами. «Чужаки плохо поддаются прорицанию, хуже людей». И если учесть, насколько сложно получить настоящие предсказания, становится ясно, почему использовать предпочитают данные аналитиков. С другой стороны, предсказания всегда сбываются, и не прислушиваться к оракулам глупо. Существует много способов узнать будущее. Транс, гадание по картам, покойник призывал духа. Но все они имеют один серьезный недостаток – расплывчатость. Если вам говорят, что вас ждет важная встреча в казенном доме, слова гадателя могут означать как тюрьму, так и повышение по службе. Выпадение карты смерти предполагает и серьезную опасность, и гибель врага. Сложность не в том, чтобы получить информацию о будущем, сложность в правильном ее толковании. С этой точки зрения самым надежным способом является чувство угрозы, которым в большей или меньшей степени обладают все псионы, а мы, боевые маги, тренируем его специально. Оно предупреждает только о непосредственной опасности для жизни, зато осечек не дает никогда. Мы долго обсуждали возможные кандидатуры, но к окончательному выводу так и не пришли. В конце концов, я остановился на трех бойцах. Окончательный выбор сделаю после дополнительной проверки. Слишком сильно ослаблять полк тоже нельзя. До начала операции оставалось еще две недели. За это время надо успеть подчистить все хвосты. Одним из основных недостатков своего нынешнего положения я считал бумажную работу, отвлекавшую от тренировок и штурмов. Приходилось тратить время на переписку с многочисленными инстанциями и борьбу с бюрократическим аппаратом. Я даже хотел вызвать из нижних слоев ментала тень какого-нибудь адвоката, но попытка вышла неудачной. Все тени обладали жутким характером. Крепко связать ее мне не удалось, знаний не хватило. Впрочем, жаловаться грех. Основную часть хозяйственных хлопот взял на себя Савельев. Без него мне пришлось бы намного хуже. Даже с учетом его помощи, минимум час полезного времени я терял. Поэтому сегодня я намеревался разобраться со всеми делами, чтобы оставшиеся две недели посвятить исключительно боевой подготовке, отправляющегося на штурм отряда. Самой большой пачкой оказались счета из бухгалтерии. Правом подписи на финансовых документах в полку обладали двое, я и Вася. То же самое относилось и к различным отчетам в управлении. Обычно я, не проверяя, утверждал реестр платежей, полностью доверяя своему главбуху и контролировал только расчетный счет и зарплату, на всякий случай. Но сейчас в руки попался очень интересный документ, Людмила Павловна, наш главный бухгалтер, не была псионом, зато хорошо знала учет, являясь матерым специалистом по чиновным интригам и обладала железным характером. Я высоко ее ценил. О чем она знала? Служебная записка. Я присел на стул в ее кабинете и принялся читать вслух. Довожу до вашего сведения, что в отношении одной из сотрудниц бухгалтерии Ивановой М.А. было допущено ментальное воздействие эротического характера. Прошу принять меры по устранению последствий и недопущению подобных действий в дальнейшем. Дата, подпись. Это что? Ну, вы же начальник, Виктор Андреевич. Людмила Павловна захихикала. Должны же вы знать, чем увлекаются ваши подчиненные в свободное время. Чаю хотите? Хочу. Сидя за чашкой чая, главбух, женщина лет сорока, с удовольствием рассказывала. «Риточка – девушка молодая, пользуется у наших ребят популярностью. Каждый день кто-нибудь к ней бегает. Особенно часто ходит Мурашов, чернявый такой». «Я помню. Еще один из трех кандидатов на таймыр». И вот с некоторых пор девочке начали сниться разные сны. То она королева, Мурашов – король, и они всю ночь танцуют. То романтический ужин где-нибудь в Каннах, то дикая ночь на тропическом пляже. И везде Мурашов в главной роли. Амулет проверяли? В принципе, наслать сон несложно, главное дать толчок, произвести нужное воздействие. Разум объекта домыслит сам. Как раз по этому поводу все сотрудники СБР носили специальные амулеты, блокирующие и снижающие действие магии. Василий Кимович смотрел и сказал, все в порядке. Я ей свой дала поносить. Без толку. Сны не исчезли. «Ваш амулет усилен против прямого воздействия. Защита от ментальных атак везде строится по одному принципу. Если найден способ обмануть Ритин амулет, значит и ваш не спасет». «Как-то неприятно?» – сидящая перед мной женщина вздохнула. «Конечно, я бы за такие ясные полжизни отдала, а Риточка смущается. К тому же страшно чувствовать себя беззащитной». «Хорошо. Ситуацию я себе уяснил. Остался один вопрос. Служебку зачем написали?» «Я пошла к Кольцову. Пусть повлияет на подчиненного. А он заржал, как лошадь. Так тоже делать ничего не стал. Сказал, не его профиль. Сидел, хихикал. В безопасность идти с такой историей не хочется. Придется потом девочке отвечать. А чем именно вы занимались на постели из лепестков роз?» Женщина вновь мечтательно вздохнула и заулыбалась. «Делать что-то надо? Риточка девочка неопытная, смущается, спать боится». «Позовите ее». Девушка, тихо постучавшись, вошла в кабинет. Молодежь вообще испытывала в моем присутствии некоторый трепет, как рядом с живой легендой. После вчерашней одиночной зачистки, боюсь, ненужное благоговение только усилится. «Садись, дай мне, пожалуйста, свой амулет». Сильные амулеты делать еще не научились. Любой маг первого уровня мог пробить их защиту, а второго обмануть. Носили их в основном для фиксации, чтобы потом специалистам было легче разобраться, кто, как и зачем воздействовал на носителя. Мурашов сумел обойти защиту, почти не оставив следов. Пак правдиво сказал, что все в порядке. Кроме того, навиваемые сны не несли в себе агрессии, и амулет не посчитал их нападением. Интересное решение. В сущности, заявка на третий уровень. Наказывать парня, в общем-то, не за что. Все ментальные импульсы со сценариями снов достаточно корректны. Другое дело, что Маргарита по природе девушка скромная. Ей многого не надо, но ей оставлять все как есть я не собираюсь. «Расслабься и постарайся ни о чем не думать». Я положил руку ей на голову. Физический контакт облегчает воздействие. Аура девушки затрепыхалась. «Успокойся». Я всего лишь установлю тебе дополнительную защиту. Внедрение матрицы заклинания прошло легко. С простым человеком пришлось бы возиться намного больше. Мы еще не научились создавать знаки, но некоторые совсем примитивные программы могли задавать. По сути, сейчас я создал в разуме девушки ментальную закладку и отдал Рите контроль над ней». Запомни, если сон тебе не нравится, то просто скажи «экстренный выход», и он прекратится, досыпать будешь без снов. Если же вдруг тебе покажется, что Мурашов перегнул палку, скажи «наказание». Последним не злоупотребляй, мне не нужен сумасшедший боец. «А что с ним тогда случится?» – спросила главбух. Она втайне завидовала Псионом. Старалась по мере возможности узнать об экстрасенсорике побольше и любила наблюдать за тренировками бойцов. Из нее мог бы получиться хороший исследователь, но не судьба. Ему придется плохо. Я не собирался говорить, что в этом случае Маргарита примет самый отвратительный для Мурашова облик и пошлет по существующей связи своему воздыхателю. «Рита, почему ты не тренируешь оболочку?» «Она маленькая», — девушка пожала плечами. «Всего двенадцать единиц». «Двенадцать?» — я утплчаю. «Это безопасное падение с девятого этажа. Или один фаербол, или невидимый покров. Очень полезные знаки, если немного постараться и нарастить оболочку. Хватит энергии создать пыльный шлем, и никакой мурашов не сможет наслать на тебя свои сны. Подумай об этом». Она подумает, Виктор Андреевич, закивала Людмила Павловна. И я понял, что Ритина участь решена. А ты, Риточка, запомни, никаких наказаний. Солдатский телеграф – уникальная вещь. Я только вчера сообщил о формировании отряда и уже сегодня целый день был вынужден выслушивать просьбы бойцов принять их в состав. По разным причинам многие хотели отправиться на таймыр. Кто-то из меркантильных соображений, командировка хорошо оплачивалась. Из карьерных, после участия в операции, шансы на продвижение возрастут. Кто-то просто хотел подраться. Отобранные нами кандидаты признаков нервозности не выказывали. Настоящего профессионала не должно волновать, где и с кем сражаться. Торопливость – удел молодых. Все трое хотели принять участие в штурме, но отказ восприняли бы спокойно. Иначе повели себя несколько недавно поднявшихся до второго уровня магов. Они начали действовать мне на нервы, всеми силами стараясь попасться на глаза и выпячивая свои достоинства. В конце концов, мне это надоело. Я наблюдал за прибывшим из Москвы пополнением, семерыми выпускниками Центра подготовки. Предстояло решить, создать новый взвод или распределить новичков среди уже существующих. Текущая численность каждого взвода меня устраивала. Брешей в полковой структуре не наблюдалось, поэтому я склонялся к мысли о тринадцатом взводе. Несколько бойцов вполне заслуживали повышения. Думаю, нет нужды объяснять, что готовящаяся операция станет последним тестом на должность взвода. Пятеро излишне активных претендентов и тут не оставили меня, маячи поблизости и обмениваясь колкостями. В конце концов, они слишком расшумелись. Я оставил на вас все а сам отправился к кучке горячих голов. При моем приближении они встали. «Господа!» — на лицах отразилось внимание. «Полагаю, вы уже слышали, что в связи с таймырской операцией мне требуется один человек. Псион второго уровня, если быть точным». Все усиленно закивали. Молодые маги, недавно получившие второй уровень, часто испытывают эйфорию от полученных способностей, из-за чего переоценивают свои силы и погибают глупой смертью. Этим, например, ниже шестого яруса соваться нельзя. Они же собрались штурмовать крупнейшие гнездо страны. «Ничего, сейчас я опущу вас на землю. Предо мной стоит проблема выбора. Нужно найти самого сильного бойца, способного выжить в тяжелейших условиях». Пак начал отводить новичков подальше в сторонку. «Умный у меня зам. Сам я сделать это не в состоянии. К счастью, у меня есть идеальный тестер, который сможет разрешить все сомнения. Вот он». Моя тень налилась черным светом, от нее пахнуло холодом. Медленно, словно вылезая из густого озера смолы, рядом со мной начала формироваться четырехлапая фигура, кроваво-красными глазами угрюмо взирая на стоящих перед ней людей. Прошло не более трех ударов сердца, прежде чем дух воплотился полностью. Выглядел он, как покрытый чешуей доберман. Если бывают доберманы высотой мне по горло, длинные лапы заканчивались острыми когтями. Капля стюны упала на асфальт и с шипением растворилась, когда адский пес сделал крохотный шажок вперед. «Хочу напомнить, останется только один». Вот такое у меня незамысловатое чувство юмора. В общем, дракой это назвать нельзя. Псу потребовалось секунд шесть, чтобы разметать растерявшихся парней, и он с рычанием обернулся ко мне. В голове возник бесплотный, окрашенный дикими нотками голос. «Поиграем!» В другой раз, охотник, сейчас я занят. Что скажешь о щенках? Им еще долго расти. Раздалось в голове фырканье. Совсем слабые. Пес исчез. К разбросным по асфальту телам уже бежал Вася. Пусть пополнение отнесет пострадавших в лазарет. Ага. Мой зам посмотрел на меня дикими глазами. Кто это был? Адский пес. Нас покойник познакомил. Возможно, кое-кто посчитает, что я слишком жесток или что мне нравится издеваться над слабыми. Возможно, но мой полк считается лучшим. Процент потерь среди его бойцов самый низкий в стране. В свое время покойник случайно вытащил этого духа из нижнего мира, уже здесь, потеряв над ним контроль. Гость, оказавшись в нашем мире, решил поиграть с новым другом и чуть не убил его. Он вообще не очень воспринимает концепцию материального тела. К счастью, вызов происходил в моем присутствии. Хотя наша схватка превратила пару этажей в руины, в конечном итоге мне удалось одолеть пса. И с тех пор он относился ко мне с уважением и мечтал о реванше. Напрасно мечтал, кстати. Наши с ним тренировочные схватки обходились мне дорого, но давали бесценный опыт. Поэтому я где-то раз в два месяца наведывался на полигон возле покойницкой лаборатории. Знакомство считал удачным. «Вася!» – остановил я своего заместителя. «Так кого ты предлагаешь брать?» «Думаю, Марашова». «Забавно. Этот парень везде. Хорошо. Попробуем».